Раб покойного Смироса сидел под зонтиком из обудранной ткани в гончерном ряду рынка. Его корзины оказались ходовым товаром, и покупатели буквально облепили мужчину, так что к Санте пришлось подождать, когда толпа поредеет. «Что угодно, госпоже!» Сердечно, но без излишней подобострастности спросил он. «Поговорить о смерти твоего хозяина». Анчкари слегка отпрянул и неравногляделся по сторонам. «Я не упомяну о тебе и не создам неприятностей». Девушка постаралась немного смягчить голос. «Моя цель – найти убийцу». «Правда?» – раб недоверчиво посмотрел на нее. «Почему? Никому и дело не было до моего бедного господина. Полицейский начальник даже не приехал сам, прислал песца и обычного стражника, а те шутили о самоубийстве». «Я не собираюсь шутить. Негодяй остался безнаказанным. Появились новые жертвы». А, прости, госпожа. Наверное, погиб кто-то из твоих родных?» «Почти», – лаконично ответила к Санте. «Расскажи о Смиросе и его последнем дне». Хозяин был прекрасным человеком, никогда не повышал голоса, постоянно раздавал милостыню нищим, хотя сам жил скромно. Я любил его как преданный пес и отказался от свободы, которую он мне предлагал. В тот страшный вечер господин пришел домой около шести. Радовался, что ему предложили главную роль, даже приказал подать вина к обеду. В десять он собрался ложиться спать, но потом вспомнил, что не ответил на письмо брата и сел за стол. Я постелил ему постель около полуночи. Хозяин попросил принести кувшинчик с желудочным отваром. Лекарь ему назначил и выпил А потом оказалось, что там Цикута. Где стояло лекарство, и кто имел к нему доступ? В кладовой. Я был единственным слугой, не считая наемных работников, которые следили за виноградником. Вообще-то они никогда не заходили в дом, но при желании могли бы, — закончила его мысль девушка. Вот именно. Собаки мы не держали, забор не очень высокий, двери не запираются даже на ночь. А брат актера способен на преступление? У него жена, долги и дети непрозрачно намекнул Анчкары. До получения наследства они ютились в глинобитном домике за рынком. Зачем же он писал Смиросу, если обитал в Гермополе? «Вот и я подумал», – шепнул раб, – «с чего ему утруждаться? Он ведь неграмотный. Значит, пришлось кого-то просить. И, наверное, платить за это. Да еще посыльному вручить монетку. И добро бы что-то важное случилось, а то ведь написал полную ерунду. Я в отъезде, чувствую себя хорошо, вернусь через три дня». То есть он мог просто сделать вид, что уехал, и предъявить свое письмо, если бы у полиции появились вопросы. Анчкара развел руками. Как выглядел посыльным? Да как обычно, потрепанный молодой мужчина в мятой одежде, сандалиях из соломы, с дорожным посохом, а на голове челма, такая огромная, что постоянно сползала ему на нос. Он попросил молока, и я сходил в кладовую и вынес ему скифос. Подошли новые покупатели, и Ксантия удалилась, не забыв поблагодарить честного и отважного Анчкары. На пути к дому Семела она встретила бегущего со всех ног охранника из театра. Заметив ее, он как-то неловко вильнул в сторону и споткнулся о камень, но темпа не потерял. «Эй!» – крикнула ему Ксантия. – Что случилось? «Господин Салони умирает! Рыжая девчонка послала меня за лекарствами!» Последнюю фразу он произнес не очень разборчиво, внезапно осознав, что позволил Глафире командовать собой. «Отправляйся назад, я принесу, что нужно». Девушка легко опередила его и скрылась за воротами усадьбы. Мгновение спустя она выехала оттуда в Верховной и с сумкой на плече. Охранник отпрыгнул в сторону, постоял, отдышался и устало побрел следом.